Издательство АСТ Екатерина Нигова «Чем и как кормить кошку, чтобы не навредить?» Все дополнительные материалы приведены в pdf приложении к данной аудиокниге. От автора Помню, как много лет назад на очередной конференции три лектора подряд начинали со слов «У кошек, в отличие от всех остальных», или говорили «Конечно, кроме кошек». Мне было смешно, а теперь я сама регулярно ловлю себя на том, что при обучении повторяю, а кошки особенные. Кошки особенные. Загадочные, волшебные, безумно красивые создания. И особенностей в кормлении кошек тоже немало. Эта книга не для того, чтобы обучить вас единственно верному и правильному способу кормления. Такого не бывает. Как не бывает двух совершенно одинаковых мурлык. Эта книга для того, чтобы разобраться, какие есть возможности в современных условиях, как их можно применять, что действительно может навредить, а что – миф. И решить для себя, во что верить. В отношении еды для кошки, конечно.